И добро пожаловать на курс английского языка, подготовленный на международном канадском радио. Сегодня мы будем изучать английский по песне канадской певицы Энн Мэри. I the you are одна из наиболее известных канадских певиц Энн Мэрри. Она пользуется популярностью во всем мире за изумительно красивый голос и манеру исполнения как эстрадных песен, так и музыки в стиле кантри. Успех певицы принесла более 20 лет назад песня Snowbird. Песня, которую мы будем разбирать сегодня, также хорошо известна, но написана она не так давно. Со мной в студии сегодня Клэр Шапиро. Hello. You needed me. Я была нужна тебе. Это похоже на песню о любви. It is a song about love. В цій песне женщина благодарит друга за поддержку, оказанную в трудное время. Давайте разберем слова песни. And Murri pa. I cried a tear. У меня набежала слеза. I cried a tear. You wiped it dry. У меня набежала слеза, ты насухо вытер її». I was confused. Я була збита з толку. Я була збита з толку, ти прояснив мой ум, то есть помог мне ясно все увидеть. Я продала свою душу. Я продала свою душу, ти викупив її для мене. And held me up. И поддержал меня. And held me up and gave me и вернул мне достоинство. Вне всякого сомнения ей приходилось очень трудно. Теперь послушаем эту часть песни еще раз и перейдем к следующему куплету. Слушайте «Английский для всех» курс, подготовленный на международном канадском радио. Сегодня мы изучаем английский по песне «Энн Мэри» «Я была нужна тебе». Продолжим разбор слов. You gave me Ты дал мне силу. You gave me to stand alone again. Ты дал мне силу, чтобы я вновь смогла держаться самостоятельно. To face the world. Смело предстать перед миром. To face the world out on my own again. Смело один на один предстать перед миром опять. You put me high upon a Ты вознес меня высоко на пьедестал. Если кто-нибудь puts you on a pedestal, значит вы, по мнению этого человека, почти что совершенство. So high that I could almost see eternity. Так высоко, что я почти могла содержаться от вечность. You me. You me. Я была нужна тебе, я была нужна тебе. Послушайте эту часть песни еще раз, и затем мы продолжим знакомство со словами. английский для всех курс, подготовленный на международном канадском радио. В сегодняшней программе мы изучаем английский по песне «Энн Мэрри». Это знаменитая канадская певица, уроженка провинции Новая Шотландия на Атлантическом побережье Канады. Уже более 20 лет Энн Мэрри пользуется большим успехом в Канаде. Песня, которую мы изучаем сегодня, называется «You Needed Me». В ней поется о том, что сила любви вселяет в людей уверенность в себе. А вот о чем дальше поется в песне. And I can't believe it's you. Я не могу поверить, что это ты, что ты любишь меня. I can't believe it's true. Я не могу поверить, что это правда, что ты любишь меня. I you and you were there. Ты был мне нужен, и ты был там, рядом. And I'll never leave. Я никогда не покину тебя. Why I leave? Зачем не уходить? Это риторический вопрос, который, как известно, не требует ответа. Это же самое можно сказать и по-другому. No У меня нет никакой причины уходить от тебя. I'd be a fool. Я была бы дурою, если бы ушла, потому что. I finally found someone. Я, наконец, нашла того. I found who really cares. Я наконец нашла того, кому я действительно не безразлична. А теперь послушаем последний куплет и припев. You know. Слушайте «Английский для всех» курс, подготовленный на международном канадском радио. Сегодня мы изучаем английский по песне «Энн Мэрри». Вот что поется в последнем куплете песни. You held my hand when it was cold. Ты держал мою руку, когда она была холодной. When I was lost, you took me home. Когда я потерялась, ты отвел меня домой. В этой песне очень много метафор, обозначающих любовь. Вы можете попробовать подсчитать их, когда будете слушать песню еще раз. Вот еще одно выражение. Ты дал мне надежду, когда я была в безвыходном положении. And my lies back into truth again. Ты вновь сделал правдой мою ложь. You even me Ты даже называл меня другом. А сейчас давайте разберем некоторые выражения, употребляемые в песне «You Needed Me». В песне многообразных выражений, описывающих чувства человека, которого любят. Например, Энн Мэрри поет. I sold my soul. You it back me. «Я продала свою душу, и ты выкупил ее для меня». А вот метафора, касающаяся любви. Ты вознес меня высоко на пьедестал, так высоко, что я почти увидела вечность. Это поэтический образ, показывающий, как любовь меняет к лучшему восприятие человеком жизни. Вот еще один пример. You gave me to stand alone again. Ты дал мне силу вновь держаться самостоятельно. Выражение «to stand alone» здесь передает уверенность, приходящую к вам, когда вас любят. А вот еще одна фраза из песни Энн Мэри. I can't believe it's you! Я не могу поверить, что вы тут.